Жена из Можарки спрашивает, как ей служить в такой ситуации мужу, когда он кидает предметы в детей, обзывает их гаденышами, которых я учу врать, уроды, бьет кулаком мне в лицо, плюет. Я прошу его выйти за дверь и привести себя в порядок. На что он мне говорит, если я выйду, то это будет только один раз учитель как правильно служить в этой ситуации надо было его просить выйти или же сам конечно и вы конечно самой? он должен выйти если это ее дом то попросить выйти нормально пусть выйдет один раз нормально И вторая такая же аналогичная ситуация Ситуация. Учитель, что мне делать? Муж сильно в раздражении, мьет младших детей. Одному три года, второму полтора. Со своей стороны прикладываю усилий исправить ситуацию. Но сейчас чувствую, что психика не выдерживает. Сама становлюсь бешеной. Мы не в семье, я помогающая. Как мне поступить? Нужно ли продолжать быть рядом с этим мужчиной? Сильно бьет, это достаточно... Широкий образ у разных людей сильно бьет, подразумевается разное и часто значительно разное. Если в этом случае можно добавить, что эти побои могут нести опасный какой-то характер, какие-то конкретные факты, которые можно в этом случае говорить, и по которым можно наиболее точно определить, что да, в этом случае это действительно перегиб уже происходит в проявлении своей строгости со стороны мужчины, то если все таки он продолжает так действовать и после попытки женщины с ним поговорить об этих фактических конкретных деталях, который ее смущает, пугает, и она видит это опасным. Если после таких попыток поговорить, все-таки остается все на том же уровне проявления со стороны мужчины. Женщина имеет право отказаться от такого мужчины. Отказаться как от мужа. Она имеет право не служить ему больше. Но это та сторона, которую надо учиться вместе выяснять. Если это разговор идет о мужчине, который тоже стремится быть достойным, то, конечно же, поднимать этот вопрос обязательно должны и разобраться в нем. Для устремленного все понять правильно ⁇ это не проблема. Если же это какое-то свое понимание у мужчины, с которым она не желает расставаться, ну, тогда тогда такого рода расставание становится неизбежным. Почему надо пока остаться одному. Но детей в этом случае подвергать опасности неправильно. И мы оговариваем эту сторону, даже не оговаривая тот момент, насколько женщина может любить этого мужчину. Ведь она, независимо от того, как дико он может себя проявлять, она может его любить и испытывать страстное желание быть именно рядом с ним испытывать какой-то страх, покинуть его. Но в данном случае, когда мы начинаем рассматривать благополучие детей, их здоровье, благосостояние, то, конечно же, здесь не смотрим, любит или не любит, насколько любит, во благо детей она должна оставить его. Он в таком случае будет становиться Тот, кто недостоин этой семьи, этой женщины этих детей.